интерлюдия. Лагерь травмированных. Есть такая штука, которая называется лагерь для травмированных. Да, я его посещал, и да, это я придумал для него такое название. Дело было во Флориде. А где же ещё? Я провёл там 90 дней, постепенно приоткрывая травмы своей жизни и переживая их заново, сцена за сценой. Я делал это в групповой обстановке. Другие участники отвечали мне взаимностью, рассказывая о своих травмах. И продолжалось это до тех пор, пока все не начинали терять сознание, блевать и трястись. В какой-то момент меня попросили нарисовать фигурки изображения всех моих травм, а затем попросили показать всем, что это за фигурки. Я нарисовал и рассказал об этом. Когда я попытался показать пальцем на один из рисунков, у меня вдруг затряслись пальцы, а затем и все тело. И этот тряска продолжалась беспрерывно в течение тридцати шести дней. Я был похож на козла, который нос к носу столкнулся с медведем. Медведь уже давно ушёл, а козёл всё продолжал трястись от страха. Работа с травмами завершалась тем, что после того, как ты вернулся к травме и пережил её заново, терапевты должны были снова тебя закрыть. По сути, ты должен был прочувствовать всё, что было связано с этой травмой, отпустить её от себя и научиться жить так, как будто твоя травма это уже история, а не живое существо, которое живёт в твоей душе. Теперь травма больше не будет властвовать над тобой, как это было раньше. Да, и ты должен был заплакать. Видимо, меня закрыли неправильно. Я не плакал, я боялся. Мне казалось, что я снова очутился на сцене. Быть знаменитым в реабилитационном центре это, наверное, не совсем то, что вы себе представляете. У всех здесь много дел, и кого волнует, что вы, Мэттью Пери. Позже в Пенсильвании я жил в рехабе с шестью другими пациентами. Всем им, включая Деби, было уже за 70. О Деби, проклятие всей моей жизни. Дебби была в Рихаби единственной курильщицей, так что я всё время сталкивался с ней во дворе. Всё бы ничего, но у Дебби была нулевая память. "Стой, похоже мы где-то встречались", говорила она. "Нет, Дебби, нет. Но однажды я участвовал в шоу друзей, наверное, поэтому ты меня и знаешь". "Точно, мне нравится это шоу", говорила Дебби. Но уже через 5 минут Дебби останавливалась, посасывала сигарету и поворачивалась ко мне. "Так значит, мы вместе учились в старших классах?" Нет, Дебби, отвечал я со всей возможной любезностью. Ты старше меня на двадцать семь лет. Ты, наверное, знаешь меня по сериалу "Друзья". Точно. Мне нравится это шоу, повторяла Дебби, и весь цикл начинался заново.